Глава восьмая. Луиза. «Она здесь!» — провозгласил нейтон как будто я не видела мечущиеся на дороге огни фар. Малыш Брандо, как полагаю его звали, свернулся рядом со мной на диване, и мои колени уже были покрыты собачьей шерстью. Откуда у такого крошечного создания столько шерсти? Это невозможно по законам математики. «Мне его вывести? Спросил Нейтон, указывая на меховой комок, приклеившийся к моей ноге. Мне хотелось посмотреть на женщину, которая вторглась на мою территорию. «Нет, пусть войдет», — отозвалась я. «Хочу извиниться за то, что ее напугало». Это была ложь, извиняться я не собиралась. У меня было право защищаться, а с ее собакой не случилось ничего плохого. Я услышала визг тормозов, а потом хлопнула дверь машины. Скрипнула под ногами крыльцо. Нейтан открыл дверь, прежде чем незнакомка успела позвонить. Я осмотрела ее через открытую дверь. Ниже, чем выглядела на мониторе. Вес килограммов пятьдесят. После 25 лет работы кастинг-директором я могла с первого взгляда определить вес женщины плюс-минус то, что она съела на завтрак. У нее было атлетическое, но женственное телосложение. Стройные бедра и упругая задница. Если б я еще работала, то могла бы одним звонком устроить ее в рекламу спортивной одежды. У нее было хорошо сбалансированное лицо с пухлыми губами и слегка вздернутым носом. Светлую кожу усеивали мелкие веснушки. Ирландка? Скандинавка? Скорее всего, западноевропейские предки. Темно-каштановые волосы до плеч явно стоило уложить получше но они были волнистыми и блестящими. Хорошая осанка и слегка вывернутые наружу ступни говорили о том, что она танцовщица. Меня восхитило, что она не побоялась прийти одна. Мой дом пугает даже без выстрелов. «Здравствуйте», — поздоровался нейтон с похожей на нимфу гостьей. «Брандо в другой комнате с моей тетей. Не хотите войти? Думаю, она хочет извиниться». Я задумалась, как поступила бы, если б посреди ночи меня пригласил к себе домой незнакомый мужчина. Я была смелой, но не дурой. Отважится ли она войти? «Как это любезно!» — начала она. «Но я и так злоупотребила вашим гостеприимством». Услышав ее голос, пес навострил уши, а спустя секунду поскакал к ней. Она широко улыбнулась и опустилась на колени, чтобы поприветствовать его а я заметила на фарфоровых щеках намек на ямочке. «Брандо», — промурлыкала она, взъерошив ему холку. «Не вздумай больше так убегать». Она почесала пса за ушами, а потом пристегнула поводок и встала. «Простите за беспокойство», — извинилась она. Я решила, что с этими словами она уйдет, но удивилась, когда она добавила. «У вас потрясающий дом. Никогда не видела ничего подобного». Экзотическая орхидея на поле с маргаритками. Теперь уже я навострила уши. Спасибо, сказал Нейтон. Но я здесь не живу. Это дом моей тети Луизы. При упоминании моего имени я вышла туда, где она могла меня увидеть. Добрый вечер, вежливо произнесла она. Простите за вторжение и вуайеризм, но я зачарована вашим домом. Экзотическая орхидея? «Вуайеризм? Зачаровано? Что за утонченное существо в лайкере стоит в моей прихожей?» «Благодарю», — сказала я. Нейтон покосился на меня, и я нехотя выполнила обещание. «Я осознаю, что этим вечером немного переусердствовала. Я живу одна, надеюсь, вы понимаете». Не вполне извинения, но Нейтон вроде бы остался доволен. «Я прокралась во двор, как безумный убийца», — ответила она. Ваша реакция вполне объяснима. Утонченная и грациозная. Она нравилась мне все больше и больше. «Удивительное поместье», — добавила она. «Могу понять ваше стремление его уберечь». И тогда я сказала то, что удивило даже меня саму. «Хотите посмотреть дом?» Нейтан украдкой бросил на меня удивленный взгляд, но я не обратила на него внимания. Я гордилась своим домом, и мне нравилось, когда его высоко оценивали. Почему бы его не показать? Гостья ответила без колебаний. С превеликим удовольствием. Полагаю, тогда стоит представиться. Я Луиза Лейк-Джордж, а это мой племянник нейтон Лейк. Приятно познакомиться с вами обоими. Эшли Брукс. Она склонила голову как особо королевских кровей, и меня это ничуть не смутило. Приятно познакомиться, Эшли. Нейтан протянул руку. Я с удивлением заметила, как от прикосновения зардели их щеки. «Боже, неужели она ему нравится? Какая заманчивая мысль!» Я отметила ее ухоженные брови и искусно подкрученные ресницы и задумалась, считает ли она себя красивой. Я положила начало карьере нескольких самых востребованных актрис в мире, Настолько роскошных, что на их фоне любая будет выглядеть настолько же привлекательной, как старая тряпичная кукла. И ни одна из них не считала себя красивой, даже получая миллион долларов только за то, что стояла рядом с флаконом духов и улыбалась. Я пришла к мысли, что красота — скорее проклятие, чем благословение. Гадкий утенок учится любить себя, глядя внутрь. Но красивая девушка рождена для обожания. Никто не считает нужным учить красивых девушек любить себя, поэтому большинство из них так этому и не научились. У моей дочери потрясающая внешность. сине зеленые глаза, идеальный овал лица в форме сердца, медно-рыжие волосы цвета залитой солнцем пустыни. Но я никогда не хвалила внешность Винни, потому что если девушка ожидает комплименты, она забывает, как обходиться без них. Нейтан? «Почему бы тебе не устроить экскурсию?» — предложила я. «Пока заваривается чай». «Конечно», — с натужной улыбкой ответил он. «Я могу оставить Брандо с вами?» — спросила девушка, протягивая мне поводок. «Конечно», — согласилась я. Раз в неделю ко мне приходила уборщица, но не хотелось, чтобы она целый день пылесосила из-за собачьей шерсти. Я обрадовалась, что пес не стал сопротивляться, когда поводок перешел из рук в руки. Почему бы не начать со столовой, предложил Нейтон, показывая дорогу. Иду. Она грациозно кивнула мне и сняла кроссовки, хотя ее никто об этом не просил. Когда девушка, широко улыбаясь, поспешила за Нейтоном, я подумала, что возможно, только возможно, в мой дом только что вошел человек, который сделает то, чего не смог Нейтон.